Глава 52 Когда мы вышли из кабинета в тронный зал, нас встретила настороженная тишина. Я обвела взглядом придворных. Они старательно отводили глаза, как будто бы стыдились посмотреть на меня прямо. Султан невозмутимо прошел по дорожке к своей свите, которая замерла в том же месте, где мы прервали официальный протокол. Вслед за ним бесшумно скользнули воины. У них не было оружия. Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, эти молодые ребята и без оружия очень опасны. Я опустилась на трон и обернулась к третьему советнику, который стоял рядом с таким видом, будто похоронил свою любимую собаку. «Что-то случилось?» – невозмутимо спросила я и улыбнулась. «Что-то случилось?» – зашипел он, как очень злая гадюка. «А вы сами не знаете?» Он был в ярости а я вдруг страшно захотела его подразнить. Наверное, сказалось мое нервное напряжение из-за свалившихся на меня неприятных новостей. «Не знаю», – дернула я плечиком, и засияла пуще прежнего. «Может быть, вы просветите меня, господин первый советник?» Третий советник глубоко вдохнул, чтобы сдержать ярость. Наедине он мог позволить вести себя со мной так же, как и раньше. Высказывать пренебрежение – и тыкать безродным прошлым. Хотя теперь, когда он сам рассказал мне об участии короля Идарда 15 в рождении моей бабки, меня уже трудно было упрекнуть в неблагородном происхождении. Но сейчас на людях он вынужден соблюдать этикет. Поэтому я не боялась, что мой свекр разразится бранью и криками, хотя я и раньше от него ничего подобного не слышала. «Это недопустимо так открыто демонстрировать свое желание!» Зашипел он. «Пусть вы королева, но вы жена моего сына. И, прилюдно вешаясь на султана, как бесстыжая ургородская девка, вы позорите и себя, и Адрея, и меня, и весь наш род, и всю Грилорию». Я рассмеялась. Я не собиралась ничего отрицать. Мне даже повезло, что все подумали именно так, а не иначе. Теперь мне не придется объяснять моему свекру, зачем я пряталась с Абрахилом в кабинете. Зато... «Мне удалось задобрить султана», — фыркнула я. «Теперь можно не бояться, что его визит приведет к каким-то неблагоприятным последствиям». «Вы собираетесь спать со всеми, кто может угрожать Грилории?» Резко дернул плечом третий советник. «Мне удалось вывести его из себя, и от сдерживаемой злости он весь покрылся пятнами. Это была чистой воды провокация, но я не сдержалась. А почему бы и нет?» Дернула плечиком, копируя его жест, захлопала ресницами и вытаращила глаза в соответствии с наукой тетушки Ирлы. «Разве не для этого существуют королевы, чтобы всеми силами защищать свою страну от злодеев?» «Не знаю, что именно хотел ответить мне третий советник. Ему пришлось замолчать, потому что Ибрахил уже добрался до подножия трона». «Великий султан, повелитель мужчин и хозяин женщин», «Правитель солнечный Адди, Эбрахил могущественный, приветствует вас, прекраснейшая королева, усла до глаз, счастье сердца и памяти его души!» произнес торжественно тот самый приближенный султана, который понимал его с одного взгляда. Каждый эпитет, которым он меня награждал, был встречен дружным вздохом придворных. Там была и зависть, и возмущение, и негодование, и желание услышать что-то подобное в свой адрес. Я улыбнулась. Мне определенно удалось всколыхнуть это болото и заставить активно обсуждать мою персону. Теперь надо было просто направить народную молву в нужную сторону. Хорошо, что баронесса Шерша вернулась. Она с этим точно справится. Дальше визит султана пошел своим чередом. После того, как мы с ним все выяснили и приняли самые важные решения... Султану, в принципе, больше нечего было делать в Гарелории. Но раз уж он приехал, то мы попутно обсудили некоторые вопросы, касающиеся таможенных пошлин между нашими странами, некоторых спорных пунктов союзного договора и другие международные вопросы. И все заметили, что Ибрахил практически во всем шел мне на уступки. Нам удалось решить... Даже почти вековой спор по поводу залежей железной руды, которые были найдены на самой границе. Еще мой дед и дед Ибрахила неоднократно сталкивались с лбами, пытаясь поделить шкуру неубитого медведя. Каждый из них желал захапать себе львиную долю добычи, аргументируя тем, что большая часть руды лежит на их территории. Сейчас же султан согласился на 30% добычи при условии, что разработка будет вестись нашей стороной. К отъезду султана весь высший свет обсуждал деловую хватку новой королевы. Масло в огонь подливали слухи и сплетни, которые разносили по Яснограду подопечные баронессы Шерши. Меня обсуждали и в замках высоких герцогов, и в особняках прочей аристократии, и в домах богатых горожан. А на улицах Нижнего города нашей елькой восхищалась почти каждая собака. Моя популярность в Грилории выросла гораздо быстрее, чем я планировала. И поэтому, когда Ибрахил уехал из города, в тот же вечер я вызвала к себе третьего советника. Пришла пора сделать первый ход в нашей с ним новой шахматной партии. «Ваше Величество!» Третий советник вошел в кабинет в моих личных покоях и поклонился. «Вы хотели меня видеть?» Он словно чувствовал, что его кукла-марионетка готова порвать нити, с помощью которых он надеялся управлять мной. Но я точно знала, он не позволит уйти мне из-под его влияния просто так. И была готова немного уступить, если потребуется. Главное, сделать первый шаг. «Да, господин первый советник». Улыбнулась я и кивнула ему на кресло у стола. «Присаживайтесь. У меня к вам долгий и серьезный разговор». Он настороженно кивнул и опустился в кресло. Заложил ногу на ногу и взглянул на меня вопросительно. Что же случилось, Ваше Величество? подчеркнул он обращение, что вы захотели увидеть меня в столь поздний час. И я не стала упираться, позволяя ему сделать первый ход. Не стоит так официально, мой дорогой свекр. Мы же с вами друг другу не чужие. Я мило улыбнулась и, дождавшись его кивка, продолжила. Для начала. Я хотела бы, чтобы вы ознакомились с кое-какими документами. Записи сделаны со слов моих ребят из Нижнего города. И, как вы понимаете, если вы потребуете доказательств, мои люди будут отрицать все сказанное. Законы ночного города запрещают разглашать эти тайны. И только вам решать, верить или не верить информации в этих папках. Я вытащила из ящика стола парочку тоненьких папок и протянула третьему советнику. Там был компромат на друга моего свекра, герцога Вейрона. В одной хранилась информация об убийствах, которые были заказаны его людьми за последние 10 лет. А во второй – сведения о том, сколько добра этот вороватый казначей вывез из казны Грилории. Эти сведения мне предоставили контрабандисты и скупщики краденого, которые занимались реализацией драгоценных камней. Первые помогали герцогу вытаскивать награбленное окротовьими норами, а вторые частенько искали покупателей на драгоценности, вывезенные из королевской казны. Третий советник медленно пролистал сшитые листы, пробегая взглядом по строчкам. «Я знаю, — начала я, — невозможно доказать, что убийства были заказаны именно самим герцогом, а не его ретивым помощником, желающим облегчить жизнь своему господину. И я уверена, — «Вывезенные контрабандистами ценности составляют лишь малую часть того, что было украдено из королевской казны. Но всех этих сведений будет достаточно для того, чтобы приказать герцогу Юрдису начать расследование». «И что вам это даст?» – усмехнулся третий советник. «Но я слишком хорошо его знала, чтобы не заметить, как его пробрало. Я пожала плечами». «Возможно, ничего» как говорили мои друзья, стражники в Нижнем городе. Расследуя кражу, главное не выйти на самого себя. Но, возможно, вскроется, что герцог Вейрон обманывал не только своего короля, но и вас, мой дорогой свекр. Не зря же он забыл о своих претензиях на спорные земли, о вине Адрея в смерти его сына. Третий советник вздрогнул. Я уверена, он знал, что зачинщиком насилия над несчастной Амазонкой был именно Адрий и о том, что его род тоже мог претендовать на трон. И если все это вылезет наружу, я сокрушенно вздохнула. Очень сомневаюсь, что герцог Вейрон по-прежнему останется вашим преданным другом. Ведь он точно знает, все, что я делаю, я делаю исключительно по вашему приказу. Я на показ захлопала глазками. Третий советник не ответил. Он небрежно бросил папки на стол откинулся в кресле и взглянул на меня с усмешкой. «Ты дорогая моя Брита?» – насмешливо произнес он. Однако я слышала за его нарочитым смехом напряжение. «Все время забываешь, что ты никто. Девка с помойки, которую я подобрал, отмыл и посадил на трон. И я точно так же легко смогу отправить тебя обратно в ту же помойку». Я оскалилась во все 32 зуба. Примерно на такой ход я и рассчитывала. «И была готова. Видите ли, мой дорогой свекр, я продолжала сиять искусственной улыбкой. Это еще не все. Это копии письма от нашего соседа, его императорского величества, в котором зафиксированы достигнутые со мной, выделила я, договоренности. Вам понравится то, что вы там прочтете. Я протянула третьему советнику еще один листок. Его он читал гораздо более внимательно». И с каждой прочитанной строчкой становился все бледнее и бледнее. Еще бы! Не очень-то приятно узнать, что отправил в невесты принцу безродную девку. «Мерзавка!» – выругался он, отшвыривая листок на пол. «Как ты посмела меня обмануть?» – я рассмеялась. «У меня был очень хороший учитель, господин первый советник». О том, что аддейский султанат в случае необходимости предоставит мне войска, чтобы удержать трон, я думаю, вам напоминать не надо. Вы ведь в курсе, какие близкие у нас с Абрахилом отношения? Тварь!» Третий советник потерял всю свою сдержанность. Он вскочил с кресла, тяжело дыша от злости, и склонился надо мной, сжимая кулаки. «Ну что вы, дорогой свекор!» Сочувственно вздохнула я и покачала головой. Не стоит так нервничать в вашем преклонном возрасте. Тем более я все еще на вашей стороне. И все, что мне нужно, это полная свобода действий. Вы забудете о своих планах сделать меня карманной королевой, которая ничего не решает. Вы не станете мешать мне править страной самостоятельно. С вашей помощью, разумеется. Ведь вы – мой первый советник. И еще. Я медленно встала, оказавшись с ним нос к носу, и жестко закончила. «Вы больше никогда не будете хамить своей королеве». Я смотрела в его глаза, он в мои. И я снова чувствовала себя, как тогда в круге, когда билась с сорогом за титул ночной королевы. Только сейчас мне не было страшно. Я больше не боялась ничего. «У вас все равно ничего не получится». Третий советник решил поторговаться. «Управлять государством надо уметь». Он не знал. «Именно этому меня и учили с самого детства. И я продолжала стоять на своем, не сдвигаясь ни на шаг и не отводя взгляда. И победила». «Хорошо», — сухо произнес мой враг, отступая. «Ваше Величество, я согласен».